Глава тридцать пятая. Выделенный покой возвращаться не пришлось, лакей перенес саквояж с собранными вещами. Все помалкивали, пока шли от кухонь до портала. Девочки еще переваривали свое приключение. Да и не хотелось присопровождающе делиться новостями и впечатлениями. Вот не сговариваясь и терпели до дома. От дома ужин и посиделки в гостиной и газета. Наконец-то я доберусь до опуса господина Лжесвона. «Хотелось понять, как посторонний человек оценивает наше житье-бытье». «Они вернулись!» — радостный крик был подхвачен воспитанниками при нашем появлении, и вся орава высыпала в гостиную. Встречали нас как с фронта. Девчат тут же завалили расспросами, но Васила прикрикнула. «Все разговоры после, а сейчас марш на кухню, нужно ужин приготовить». «А мы уже все сделали!» Оказывается, сразу после нашего ухода Биатрис привезла в дом газету, да только Гэвен не позволил прочесть злополучную статью без меня. Аргумент был прост: написали про всех, значит и читать будем все вместе. Леди управляющей нет, Василий с девочками тоже отсутствуют. Логика так себе нас работала. А чтобы как можно скорее добраться до статьи, девочки общими усилиями приготовили ужин, а дежурные ускорились и выполнили все свои обязанности досрочно. Во-первых, каникулы, времени навалом. Во-вторых, дежурством присоединились все остальные. Так что ждали только нашего появления. Я понимала подспудное нежелание воспитателей столкнуться с неизбежным волнением воспитанников в отсутствие начальства. Но способ такой одобрить не могла. Зачем бы дорожить народ на ночь глядя? Придется Василию тряхнуть мошной и заварить для всех успокаивающего чая. Обычно сдержанный Гевин приобнил меня, коротко прижав к себе». Ульх обнял привычный, крепко приговаривая. «Уставшая да довольная, глаза блестят, все обошлось, вот хорошо». Из-за его плеча я встретил ощемяющий нежный взгляд Ричарда, спускающегося по лестнице. Никогда не привыкну к этой пронзительной зелени родных глаз. Димка смотрел из толпы вопросительно, на мгновение растопырив пальцы в земной букве «Ви». Улыбкой и кивком подтвердила победа, А что со мной всё хорошо, он и через амулет почувствует, если захочет. Душа рвалась к ним, к моим мужчинам, но это придётся отложить. На секунду представила, что не устояла бы перед натиском совета, в очередной раз подорвала бы доверие Димки, лишилась бы семьи, о которой так долго грезила. Стало жутко и холодно до озноба. "Ну уже, мастер Гейвен, давайте начинать", донёсся детский голос, который звенел от нетерпения. "Все ведь собрались, можно читать?" Я оглянулась. К моему удивлению, тут действительно собрались все. Дядюшка Верис вместе с бабушкой. Похоже, бабуля обзавелась шпионами, промелькнула мысль, пока я нежилась в её объятиях. Иж как проворно они объявились. Понятно, что до них дошла первая часть информации о моих перемещениях по иерархической лестнице. Он какие встревоженные. Родичи и милия небось бал закатили по такому потрясающему поводу, изгнали чужачку из рода. У меня всё отлично, не переживай, дядя. Есть великолепные новости. Вереса как будто отпустила после тёплого обращения дядя. Неужели он допускал мысль, что я от них откажусь, как только покину рот? В кресле-качалке в окружении малышни сидела Рамона, читающая сказки. Она мне лишь рукой помахала в знак приветствия. Выбраться из этой кучи малы не представлялось возможным. Если мать Ричарда тут, значит, и отец где-то рядом. Неужели эта статья так всех взбудоражила? Рядом обнаружилась бабушка Аглая, что мирно покачивалась в кресле напротив потрескивающего огнём камина. Под ли неё сидела внучка, что с удовольствием слушала. Медведицы наравне с другими ребятами. Они ещё были слишком мелкими, чтобы интересоваться газетной стасёй. Сказка была интереснее. Когда бурные приветствия остались позади, а все взрослые собрались в гостиной, малолетняя публика уже была готова внимать. Раселись рядом с горящим камином прямо на полу. Кто на подушках, кто на мешкином ковре, а кто и на матах, принесённых из мягкого уголка. Гевин только крякнул, Но сам создал проблему, пусть сам и разруливают. С вами вновь поисье правдивой. Приступил к чтению Гевен. На комнату опустилась звенящая тишина. Казалось, все задержали дыхание, дабы не пропустить ни одного словечка. Уважаемые читатели, сегодняшняя статья вновь посвящена отказникам. Я не стану пугать вас очередным происшествием с несчастным ребёнком. Сегодня я для разнообразия расскажу вам о сиротах счастливых. По гостиной прокатился одобрительный ропот. Не верите? Да я и сам бы не поверил, если бы мой репортёрский нюх не привёл меня на очередной ежегодный кулинарный конкурс, проводимый гильдией поваров и кулинаров. Это давняя, всем известная традиция. Напомню лишь, что в конкурсе участвуют молодые особы, горящие желанием продвинуться на профессиональном поприще. В этот раз конкурс проводился в бальном зале самой ратуши. Так, много было участников. Считается, что бальный зал в королевском дворце уступает по размерам этому грандиозному помещению. Но это всё пресказка, ведь моя статья не об этом. Всё началось в тот самый момент, когда среди участников я увидел команду сирот-отказников из такой глухоманьи, что я даже не стану указывать название местности. Пообщаться с отказанниками лично мне, к сожалению, не удалось а вдаваться в описании самого конкурса не стану. О нем наверняка напишут многие. Меня заинтересовало совсем другое. Среди болельщиков за команду отказников я увидел весьма заметную фигуру при Малом Королевском Совете по образованию, а именно Реджинальда фон Хогуста. Мне стало любопытно, что этот записной карьерист позабыл на таком мероприятии. Понаблюдав, я выяснил, что господин на коротке общается с управляющей приютом, баронессой фон Риштар, а приютские парнишки из группы сопровождения обращаются к фон Хогусту, называя его учителем. Когда Гэвин начал зачитывать эпизод про девчонок, что создали новый рецепт, парни, у которых эта история уже в печёнках была не довольно загудели: "Опять про конкурс, сколько можно, что там дальше?" Гэвин только нахмурился в ответ. И ребята замолчали. «К огромному сожалению. Третий тур нашей героини провалили, но сумели удивить судейскую коллегию». Девчонки тем временем с удовольствием принимали похвалу от наших гостей. «Как вы понимаете, я просто обязан был разузнать об этом заведении побольше. Опасть приют оказалось непросто, и речь идет не о трудностях пути, это мелочи. Сам приют расположен...» Помещающим в доме покойного графа Оберона и окружает его весьма качественный магически защитный контур. В честь управляющая она проявила максимум осторожности прежде чем пустить меня на порог, но об этом позже. Какая она эта женщина, управляющая приютом отказников? Непрямо спросите вы. Пожелающая суровая матрона ничего подобного. Эта и красивая, улыбчивая леди не от ещё 30 лет. При всём её аристократизме, она очень проста в общении и совсем не надменна. Сразу упомяну, воспитанники её обожают, и есть за что. Знаете, что мне первым делом бросилось в глаза, когда я вошёл в дом и попал в гостиную? Ковёр. Огромный, толстенный, очень дорогой ковёр, на котором играли малышиля от 5 под присмотром юной воспитательницы. Проходя мимо Алевтии Мелея, подобрала детский тапочек и совершенно буднично надела его на ножку заигравшейся девочке. Это был первый шок из череды постигших меня в течение дня. Это ещё что? Она ведь их и купала, когда мы не справлялись с этими грязнулями, а мне косы заплетала, когда мы на конкурс собирались. Дорогие читатели, я сильный, выносливый мужчина, но клянусь, мне было трудно поспевать до чередой событий, к которым не удалось приобщиться. Дети от 7 до 17 лет перемещаются по дому и по месту исключительно бегом. Заняты абсолютно все. Не буду пошагово описывать мой день в приюте, хотя поверьте, каждый час достоин отдельной статьи. Перечислю лишь то, чем занимаются воспитанники помимо обязательных дежурств, ведь четырёхоэтажный особняк требует ухода, особенно если в нём проживают почти 60 человек. Итак, девочки заняты на кухне и в швейной мастерской. Парни работают на ферме и в мастерской столярной. Тут стоит заметить, что они не только обслуживают самих себя и остальных, но и получают профессиональные навыки. И навыки эти столь высоки, а используемые материалы столь редки, что плоды их трудов охотно раскупают». Как стало понятно из дальнейшего повествования, журналист к расследованию подошел – очень основательно. Копал он как бульдозер, не упуская никаких нюансов и деталей. Всю информацию, которую собрал, пребывая в нашем доме, репортёр ещё 10 раз перепроверил. Действительно правдивый. И вот по какой причине статья вышла с неким опозданием. Помимо перечня производимой нами продукции в газете были упомянуты наши клиенты вон не поленился посетить и гостиницу господина Дальстена, о котором хвастали мальчишки. Это ведь один из крупнейших заказчиков. Журналист в подробностях описывал курительную комнату, надеясь лишь с разрешения владельца, рассказывая о мебели нашего производства. Побывал на нескольких портальных площадках, чьих сотрудников мы снабжаем комплексными обедами. Даже не испугался и заглянул в отделение теней. «В теневом ведомстве получить информацию о поставщиках мне не удалось, но...» Как гром над мовезением, в это же самое время там появился посыльный с корзиной, на которой изображён узнаваемый логотип. Выводы сделать было несложно. После такого подробного описания совершенно неудивительно, что утром почтавик сломался. Кстати, о шкатулке. Колин и Зимка вместе со всеми слушали наставника Гевина, но вот их эмоции меня совершенно не радовали. Колин был каким-то дёрганым и насопленным. То и дело хмурился и, кажется, совершенно не вникал в смысл статьи. А Димка имел стревожный вид, хоть и старался не показывать этого. «Не поладили, разбирая почту?» Я полагала, что их разногласия позади. Колин принял позицию Димки, а тот и жил свою неприязнь. Полагаю, я все же ошиблась, принимая желаемое за действительное. Тем временем по гостиной разнесся дружный смех. В статье описывались события на ферме. О том, что бабушка Аглай угрожала заезжему журналисту, оказывается, не знал никто. Не иначе побоялась, что деточка обидит. Угроза быть оставленным наедине с чаном полу готовой сгущенки была страшной. Старая фермерша знала, чем грозила, сразу распознав о мне сладкоежку. «Это точно!» — выбился из общего гула звонкий мальчишеский голос. «Она меня тоже так наказывала, когда я сгущенку выпрашивал. Потом весь день тошнила». Судя по массовому согласию с оратором, таких героев было немало. И молчали же все. А Аглайд хороша, мудрая она. Он как эффективно особо ретивых от настырности и невоздержанности вылечила. Не знаю, планировал ли подобный исход репортер Свон, или это просто чистая случайность, но моя речь за закрытыми дверьми во время персонального интервью произвела неизгладимый эффект на домочадцев. После фраз «труд» дело добровольное, любая работа должна оплачиваться, и она приложит все усилия, чтобы ее воспитанники смогли устроиться в жизни за пределами приюта, дети взглянули на меня совсем другими глазами, словно видели впервые. Они с верой и благодарностью дарили щедрые улыбки, а их глаза сияли довольством и надеждой. А тут еще и ульх добавил, словно о завершении статьи. «Как леди Эмилиев, он Рештар сказал, так и будет». Дед довольно ухмыльнулся, приглаживая ус. «Вот ведь правдиво все, как на духу написал». Газета пошла по рукам. Воспитанники считали, перечитывали отдельные фрагменты, убеждая самих себя, что про них действительно написали. Борно обсуждали статью с гостями. Девочки-кухарята отчитывались перед бабушкой о прошедшем дне у в дворце. В какой-то момент они исчезли из поля зрения. Наверняка рассказывали про встречу с принцессой. Пока дежурные убежали накрывать на столы, я решила разобраться с конфликтом мальчишек. Тихонько выمني в парочке из толпы. Причина плохого настроения крылась вовсе не в мальчишках. Это все отголоски утреннего происшествия. Угрюмый Колин открыл свой кабинет. Внутри идеальный порядок, на столе редком стояли деревянные лотки с корявыми надписями. Кофе-столярка, швеи, кухня личная. Парни отлично поработали, разделив всю почту на категории. А еще была внушительная пачка посланий, не удостоившаяся какой-то определенной группы, но зато задвинутой за шкатулку. Тем не менее, я ее заметила. «Рассказывайте», — как можно мягче попросила я, устроившись на стуле. Усталость обрушилась разом. День какой-то нескончаемый. «Тут такое дело?» Помощник замялся, пряча глаза, но зато поглядывая на моего Димку, словно ища поддержки. «Леди управляющая, тут очень странные письма». И показал на ту самую спрятанную стопку посланий. «Да что ж такое с моим уравновешенным помощником?» Выцепив взглядом чуть подрагивающие руки, сутулость, словно он желал укрыться от всего мира, и какой-то страх, я все размышляла о причинах такого странного поведения. И в голове что-то щелкнуло, а пазл сложился. Утренние газеты, масса писем, страх Колина. Что там? Поинтересовалась, стягивая бечевку, которой были обмотаны, злополучные письма. Угроза или просто гадости? Глаза парней распахнулись в удивление. «Там и то, и другое». Колин нервно выдохнул, а голос приобрёл нотки уверенности. Больше гадости, уточнил Димка, но угроз тоже хватает. Ричард и говорили? Нет, лидеры Штарни не говорили, а никому другому не показывали, решили вас дождаться. Хорошо, одобрительно потрепала парни по плечу. Колин, выдохни, то, что происходит нормальная реакция, этого стоило ожидать. Просто я как-то не подумала и вас не предупредила. Слишком неожиданно всё вышло. Они же ругаются, значит, завидуют. А угрозы? А что угрозы? Кто зло задумал, тот пойдёт его тварить, а это, я указала на письма. Просто выплеснули эмоции. Посмотрите, большинство писем анонимные. Легко угрожать на расстоянии, зная, что тебе за это ничего не будет. Какой нам до этого дело? Читая письма, я в какой-то момент подумала об известных личностях. Наверняка они такие послания получают пачками. Что уж говорить об интернете? Ругательства были стандартными. «Ничего особенного. Мор на вас, на всех. Да подохнут неугодные Арису. Заловлю, улыбаться перестанешь, гадина продажная. Откормила цыпочек и молодец, а теперь всех в бордель и кровать им приковать. И еще куча нелицеприятных фраз, от которых подташнивала даже меня. Что уж говорить о юном помощнике. Колин, я понимаю, что это неприятно, мерзко и обидно, ведь мы ничего плохого не совершали. Но придется научиться с этим работать, это ткнула пальцем на желчь, выплеснутую на бумагу. Часть популярности. Благодаря статье правдивого наш приют сейчас у всех на слуху, а наши успехи вызывают зависть. Особенно у тех, кто сам ничего в жизни не добился. А тут какие-то отказники из глубинки. Ты же это понимаешь? Понимаю. Колин порозовел немного. Как же учиться с этим работать? Я ни о чем другом думать не могу. Все прокручиваю в голове эти гадости. Помнишь, как Васило на днях отчитал девочек? Напомнила не самый приятный эпизод из встречи с деревенскими. Они знали, что в еде не было травы, но всё равно среагировали на голословное обвинение. И тут также, не важно, что думают остальные, важно то, что происходит на самом деле. Подходи к этому делу с холодной головой, не принимай жалощащие слова близко к сердцу. На крайний случай скажи себе: "Это не нам, это ошиблись адресом". Твоя задача найти в куче навоза заказа на продукцию. Это сейчас такой ажиотаж. «Пройдет время, отгремит другая сенсация и про нас забудут». «Леди управляющая!» — обратился вдруг Димка, что внимательно слушал наставление. «А можно я буду помогать Колину на постоянной основе? В свободное время, разумеется. Так тошно было. Одному совсем не в моготу». «Почему нет?» — подарила Димке ласковую улыбку. «Да чего ж доброе сердце у этого парнишки?» «Я и сама буду вам помогать. Первое время работаем все вместе, пока не освоитесь и не научитесь справляться с таким объемом». Ребята немного расслабились и переглянулись. «Сегодня вы отлично потрудились». Похвалила помощников, глядя на лотки с аккуратными стопками писем. «Старых клиентов от новых отделить догадались?» «Да, леди управляющие отделили. Заявки от старых уже в картотеке. Наставник Гевин и Маришка о заказах знают». Коляну явно нравился деловой тон, где только научился эта бюрократия. Мы тут подумали, вступил Димка. На письмах с реальными заявками жёлтые метки, на тех, кому нужны переговоры красные. Для тебя адрес мы ещё не показывали. А это что? Взгляд упал на тетрадь, которая на полке с картотекой смотрелась совершенно ненародно. Колян покраснел. Это прописи мои. Госпожа Паула мне помогает почерк выработать чтобы я мог на письма отвечать. Он их сколько? Вы 1-3 дня отписоваться будете. Хорошая идея, подкинул помощник. Нужно будет продумать шаблоны стандартных ответов, чтобы облегчить Коле на задачу на первых порах, пока не втянется в работу и не освоится. Ну и проверять, конечно же, а то мало ли что напишет. Димка только горько вздохнул, понимая, что почерком и ему не мешает озаботиться, если он и дальше желает заниматься канцелярией и делом производства. Вообще, подобный интерес меня несколько удивил. Но посмотрим, насколько долго он у него продержится. Может, чуть погодя потухнет, как спичка, и переключится на что-то другое? Этот вечер наверняка запомнился всем без исключения. Настолько теплым и душевным он получился. Большая компания, огромное количество невероятных событий, произошедших с нами за последний период. Все это потрясло воображение воспитанников и заставило задуматься о будущем в совершенно ином ключе. Да еще и Реджинальд, что появился перед самым ужином. Хогуст был непривычно оживлен, а его глаза сияли почище новогодних гирлянд. Пока мы поднимались в кабинет, мужчина попросил о приватном разговоре подальше от шума. Я все размышляла, что ему сегодня тут понадобилось. Да еще и так поздно. У детей каникулы. Время подготовки к паре, когда учитель то и дело задерживался. Прошло, а других причин я не видела. Что случилось? Надежда на то, что Редженальд просто заглянул в гости, не оправдались. Случилось. Гость устроился в кресле для посетителей напротив стола и сверлил меня серьёзным взглядом, словно мысленно препарировал и рассматривал изнутри. Я хочу выразить свою признательность за то, что так активно меня поддержали на совете. Это мужчина наконец-то положил на стол тост и свёрток, что жемал в руке. Небольшой знак внимания и признательности за все эти удивительные месяцы, проведённые в вашем доме. Повод, который привёл господина Хогуста к нам в приют в нерабочее время, совершенно дезориентировал, а подарок, который Реджинальд выдрозил на столешницу, заставил сердце ускорить ритм. Я не могла оторвать взгляда от драгоценности Талмуда под названием Артефакторика и пространственная магия. Некоторые соображения по созданию пространственных ковенов. Об этой книге магистр Стилас рассказывал мне с песситемом и предыханием, редкостней невероятная. Я сказала только правда. Голос слегка осип, так что пришлось прочистить горло и уже более твёрдо заявить: "И не сделал ничего такого, чтобы получить столь невероятный подарок. Извините, но я не могу его принять". Сделали. Арежанальд положил ладонь на книгу и пододвинул её впритык ко мне. "Она ваша. Я не знаю, уместно ли это будет, «Да и не благодарят за такое, но своим отказом от должности вы практически открыли мне путь в совет. Я теперь не только советник по немагическому образованию, но и официально курирую программу реорганизации приютов». «О, только и смогла выдавить уже в красках, представляя реакцию воспитанников, когда они поймут, что Хогуст больше не будет с ними заниматься, а переключиться на других отказников». «Это отличные новости, господин Хогуст. Вы так к этому стремились». Да, стремился, а сейчас намерен оправдать возложенные на меня ожидания, многозначительно сообщил мужчина, смотря на меня как-то выжидающе. Надеюсь, наше с вами сотрудничество будет приятным и продуктивным. Не представляете, как я рада, что именно вы будете курировать приюты. Замечательная новость. Я даже не подозревала, что меня так беспокоил этот вопрос. А сейчас, когда стало понятно, что важную миссию поручили достойному человеку, и дышать стало легче. Думаю, если бы реорганизацию возложили на Карла, Я бы сожрала себя заживо за тот финт с отказом от должности. Вы можете рассчитывать на меня, Реджинальд. Приложу максимум усилий, чтобы оказать вам содействие в столь нелегкой задаче. Вдвоем нам будет проще. Спасибо, я рад. Думал, вас придется уговаривать. Не придется. Я удовлетворенно кивнула. И первый вопрос, который необходимо решить, подобрать вам замену... Какую еще замену? Реджинальд едва воздухом не поперхнулся от моего заявления. Как преподавателя проговорила я осторожно, словно ступила на минное поле. Полагаю, сейчас у вас не будет времени, чтобы заниматься с моими воспитанниками. Чушь. Как категорично, однако. И что его так возмутило-то? Это мой личный проект, и я намерен довести его до конца. Не рассчитывайте сдвинуть меня с должности и найти менее требовательного учителя. Огуст довольно подмигнул, словно поддразнивая. Поговорю с Паулой, перестроим немного процесс, в общем, разберёмся. Не переживайте. На этой оптимистичной ноте мы распрощались. Реджинальду было необходимо вернуться во дворец, а меня внизу ждали гости, которым не терпелось узнать подробности утренней встречи. Ополоснувшись после тяжелого дня, я прилегла буквально на минутку, чтобы передохнуть и решить, во что же облачиться для ужина. Как провалилась в сон, даже не поняла. Казалось, я лишь моргнула, а в следующую секунду уже уплыла царство Морфея.